Король распорядился, между прочим, чтобы оставшийся верным православию архимандрит Никифор Тур покинул настоятельство знаменитой Киево-Печорской лавры, которая со всеми ее имуществами передавалась в непосредственное ведение митрополита. Но архимандрит отказался исполнить это распоряжение. Неоднократно королевские чиновники пытались удалить архимандрита, но их встречали старцы с вооруженными казаками, гайдуками и монастырской челядью и не пускали в монастырь. Так Никифор Тур до своей кончины и оставался настоятелем Лавры. Более успеха имел митрополит в главном городе, собственно, Литовской Руси, то есть в Вильне. Здесь духовенство не нашло во властях и жителях такой опоры, как в Киеве, и признало власть митрополита Униата. Только Свято-Троицкое братство продолжало сопротивляться ему, за что терпело разные притеснения» а во время богослужения в своей церкви на Пасху 1598 года братчики подверглись наглому нападению со стороны студентов изуитской коллегии. В Слуцке во время объезда своей епархии митрополит едва не был побит камнями, Зато в Новогрудке, обычной своей резиденции, он не встретил почти сопротивления, потому что местный воевода Скумен тышкевич прежде бывший усердным противником унии, поддался его убеждениям и перешел на ее сторону. Самыми же ревностными распространителями унии, как и следовало ожидать, были главные ее деятели, то есть Поти и Терлицкий, которые в своих епархиях всеми мерами принуждали духовенство к ее приятию. Другие епископы далеко не были так усердны, а Герман Полоцкий не только не принуждал священников, но, как говорят, даже не скрывал сожаления, что сам согласился на унию. Вообще для униатских владык скоро началось некоторое разочарование в тех надеждах, которые они питали при своем отступничестве. На них не посылались ни почести, ни богатые пожалования от речи Посполитой, король и не думал давать им обещанные места в Сенате наряду с латинскими «прилатами». Они скоро могли убедиться в том, что до равенства в правах и почете с высшим латинским духовенством им далеко, что последнее смотрит на них свысока и даже с некоторым пренебрежением. Меж тем в лагере православных Брестская уния произвела чрезвычайное оживление и большое наряжение сил для обороны своей церкви. Из духовных особенную энергию обнаружил в этом деле епископ Гидеон Балабан, который не только охранял от унии свои епархии, но и в других униатских епархиях входил в сношения с православными, ставил им священников и удовлетворял разным церковным потребностям в качестве патриаршего экзарха, на что епископы-униаты тщетно приносили свои жалобы митрополиту и королю». А из мирян наибольшую энергию в это время показал знаменитый ревнитель православия князь Константин Острожский. Между прочим, по его почину православные вошли в переговоры с протестантами о союзе против общего их врага латинян, сильных и в особенности ревностным покровительством короля. Острожскому помогал в всем случае взять его, знатнейший из протестантских вельмож, виленский воевода Христофор Родивил. Представители особых исповеданий, то есть православного и евангелического, в мае 1599 года съехались в Вильне в доме князя Острожского. Кроме его князя и его сына Александра из русских вельмож, здесь были сохранявшие еще православие князья Сангушка, Корецкий, Горский, Вишневецкий и некоторые другие». Члены съезда заключили политическую унию с целью оказывать взаимную поддержку и защиту своим храмам и духовенству против попистов везде, где будет нужда, а также сообща действовать для того в Сенате и на Сеймах. Уния эта хотя и не принесла всех ожидаемых от нее плодов по разногласиям вероисповедным, тем не менее она оказала свою пользу во многих случаях. В том же 1599 году скончался униатский митрополит Михаил Рогоза. Приемником ему король назначил Ипатия Потия, то есть самого энергичного из русских епископов-отщепенцев. Возведя его на митрополию, Сигизмунд III оставил за Потием и прежнюю его Владимирскую епископию со всеми принадлежавшими ей имуществами, что сосредотачивало в его руках – Большие материальные средства, которыми он широко воспользовался для своего служения делу унии. Это дело пришло теперь значительно успешнее благодаря его энергии. Так, отправляя послушную грамоту слудскому духовенству и призывая его к повиновению, он заключает ее угрозой «Помните, что я вам не рогоза». Одним из первых деяний сего митрополита было изгнание из Вильны красноречивого проповедника и обличителя унии Стефана Зизания и отнятие Троицкого монастыря у Виленского братства.